Привет венгерским рабочим. Том 38. Страницы с 384 по 388. Товарищи, вести, которые мы получаем от венгерских советских деятелей, наполняют нас восторгом и радостью всего два с небольшим месяца существует советская власть в Венгрии а в смысле организованности венгерский пролетариат видимо уже обогнал нас это понятно ибо в Венгрии выше общий культурный уровень населения затем неизмеримо выше доля промышленных рабочих во всём населении трёхмиллионный будапешт на 8 миллионов населения теперешней Венгрии Наконец, и переход к советскому строю, к диктатуре пролетариата, был в Венгрии несравненно более легким и мирным. Это последнее обстоятельство особенно важно. Большинство социалистических вождей в Европе, как социал-шовинистского, так и кауцкианского направления, так погрязло в предрассудках чисто мещанских, Воспитанных десятилетиями сравнительно мирного капитализма и буржуазного парламентаризма, чтоб понять советской власти и диктатуры пролетариата, они не могут. Пролетариат не в состоянии совершить своей всемирной исторической освободительной миссии, не устраняя с своей дороги этих вождей, не удаляя их прочь. Эти люди верили, целиком или наполовину, буржуазные лжи про советскую власть в России. и не сумели отличить сущности новой пролетарской демократии, демократии для трудящихся, демократии социалистической, воплощенной в советской власти, от буржуазной демократии, перед которой они рабски преклоняются, называя ее чистой демократией или демократией вообще. Страница 385-я. Эти слепые, забитые буржуазными предрассудками люди не поняли всемирного исторического поворота от буржуазной к пролетарской демократии, от буржуазной к пролетарской диктатуре. Они смешивали ту или иную особенность русской советской власти, русской истории её развития с советской властью в её международном значении. Венгерская пролетарская революция помогать даже слепцам прозреть. Форма перехода к диктатуре пролетариата в Венгрии совсем не та, что в России. Добровольная отставка буржуазного правительства, моментальное восстановление единства рабочего класса, единства социализма на коммунистической программе. Сущность советской власти выступает теперь тем яснее, Никакая иная власть, поддерживаемая трудящимися и пролетариатом во главе их, теперь невозможна нигде в мире, кроме как советская власть, кроме как диктатура пролетариата. Эта диктатура предполагает применение беспощадно сурового, быстрого и решительного насилия для подавления сопротивления эксплуататоров, капиталистов, помещиков, их прихвостней. Кто не понял этого, тот не революционер. Того надо убрать с поста вождей или советчиков пролетариата. Но не в одном насилии сущность пролетарской диктатуры, и не главным образом в насилии. Главная сущность её в организованности и дисциплинированности передового отряда трудящихся, их авангарда, их единственного руководителя пролетариата. Его цель создать социализм Уничтожить разделение общества на классы, сделать всех членов общества трудящимися, отнять почву у всякой эксплуатации человека человеком. Эту цель нельзя осуществить сразу, она требует довольно продолжительного переходного периода от капитализма к социализму. И потому что переорганизация производства вещь трудная, и потому что нужно время для коренных перемен во всех областях жизни и потому что громадная сила привычки к мелкобуржуазному и буржуазному хозяйничеству может быть преодолена лишь в долгой упорной борьбе поэтому маркс и говорит о целом периоде диктатуры пролетариата как о периоде перехода от капитализма к социализму смотри маркс критика гอตской программы. Маркс и Энгельс. Сочинения. Второе издание. Том 19. Страница 27. Страница 386. В течение всего этого переходного времени сопротивление перевороту будут оказывать и капиталисты, а равно их многочисленные приспешники из буржуазной интеллигенции, сопротивляющиеся сознательно. И громадная масса слишком забитых мелкобуржуазными привычками и традициями трудящихся, крестьян в том числе, сопротивляющихся сплошь до рядом бессознательно. Колебания в этих слоях неизбежны. Крестьянин, как труженик, тянет к социализму, предпочитает диктатуру рабочих, диктатуре буржуазии крестьянин как продавец хлеба тянет к буржуазии к свободной торговле то есть назад к привычному старому исконному капитализму нужна диктатура пролетариата власть одного класса силы его организованности и дисциплинированности его централизованная мощь опирающаяся на все завоевания культуры науки техники капитализма Его пролетарская близость к психологии всякого трудящегося, его авторитет перед расплённым, менее развитым, менее твёрдым в политике трудящимся человеком из деревни или из мелкого производства, чтобы пролетариат мог вести за собой крестьянство и все мелкобуржуазные слои вообще. Тут в воззёрством о демократии вообще, о единстве или о единстве трудовой демократии, о равенстве всех людей труда и так далее и тому подобное этим фразёрствам, на которые так склонны омещанившиеся социал-шовинисты и колцкянцы, фразёрством делу не поможешь. Фразёрство только засоряет глаза, ослепляет сознание, укрепляет старую тупость, косность, рутину капитализма, парламентаризма, буржуазной демократии. Страница 387. Уничтожение классов делало долгой, трудной, упорной классовой борьбы, которая после свержения власти капитала, после разрушения буржуазного государства, после установления диктатуры пролетариата не исчезает. Как воображают пошлики старого социализма и старой социал-демократии, а только меняет свои формы, становясь во многих отношениях ещё ожесточённее. Классовой борьбой против сопротивления буржуазии, против косности, рутины, нерешительности, колебаний мелкой буржуазии должен пролетариат отстаивать свою власть, укрепить своё организующее влияние. добиться нейтрализации тех слоёв, которые боятся отойти от буржуазии и идут слишком не твёрдо за пролетарятом. Закрепить новую дисциплину, товарищескую дисциплину трудящихся, их прочную связь с пролетарятом, их объединённость вокруг пролетариата. Эту новую дисциплину, новую основу общественных связей на место крепостнической дисциплины в Средние века. на место дисциплины голода, дисциплины вольнонаёмного рабства при капитализме. Чтобы уничтожить классы, нужен период диктатуры одного класса, именно того из угнетённых классов, который способен не только свергнуть эксплуататоров, не только подавить беспощадное их сопротивление, но и порвать идейно со всей буржуазно-демократической идеологией. со всем мещанским фразерством насчет свободы и равенства вообще. На деле, как давно показал Маркс, это фразерство означает свободу и равенство товаровладельцев, свободу и равенство капиталиста и рабочего. Мало того, только тот из угнетенных классов способен своей диктатурой уничтожить классы, который обучен, Абиджинён воспитан, закалён десятилетиями стачечной и политической борьбы с капиталом. Только тот класс, который усвоил себе всю городскую промышленную крупнокапиталистическую культуру, имеет решимость и способность отстоять её, сохранить и развить дальше все её завоевания и сделать их доступными всему народу, всем трудящимся. Только тот класс который сумеет вынести все тяжести испытания невзгоды, великие жертвы неизбежно возлагаемые историей на того, кто рвёт с прошлым и смело пробивает себе дорогу к новому будущему, только тот класс, в котором лучшие люди полны ненависти и презрения ко всему мещанскому и филистирскому, к этим качествам, которые так процветают в мелкой буржуазии, у мелких служащих, у интеллигенции, только тот класс, который проделал закаляющую школу труда и умеет внушать уважение к своей трудоспособности всякому трудящемуся, всякому честному человеку. страница 388. товарищи венгерские рабочие Вы дали миру ещё лучший образец, чем советская Россия, тем, что сумели сразу объединить на платформе настоящей пролетарской диктатуры всех социалистов. Вам предстоит теперь благодарнейшая и труднейшая задача устоять в тяжёлой войне против Антанты, будьте тверды. Если проявится колебание среди социалистов, вчера примкнувших к вам, к диктатуре пролетариата или среди мелкой буржуазии, Подавляйте колебания беспощадно. Расстрел вот законная участь труса на войне. Вы ведёте единственно законную, справедливую, истинно революционную войну войну угнетённых против угнетателей, войну трудящихся против эксплуататоров, войну за победу социализма. Во всём мире всё, что есть честного в рабочем классе, На вашей стране каждый месяц приближает мировую пролетарскую революцию. Будьте тверды. Победа будет за вами. Ленин. 27 мая 1919. Правда, номер 115, 29 мая. 1919 года печатается по рукописи